История 33. О том, как ловить рыбу в мутной воде. Даже мышь можно продать как слона, если правильно её упаковать. Китайская поговорка. У меня есть знакомый по имени Лю Бинь. Его тётя держит магазинчик в уездном городке провинции Хэнань. Доход от торговли не велик, но стабилен и позволяет ей неплохо жить. Однажды в течение недели к ней в магазин заходили люди и спрашивали один и тот же товар, которого у неё не было. Тётя решила, что раз народ интересуется, то эта вещь пользуется спросом. Нашла производителя и закупила у него небольшую партию. Как только она это сделала, визиты подобных покупателей прекратились. Никто больше не интересовался возможностью приобретения этого товара. Её это задело, и тётя решила выяснить, в чём дело. Она обратилась к коллегам, которые одновременно были её друзьями и конкурентами, и поделилась своим недоумением. Заклетые друзья сказали ей, что тоже недавно столкнулись с такой же ситуацией. Оказывается, этот товар никому не нужен и плохо продаётся, поэтому производитель нанял группу безработных, они ходят по магазинам и спрашивают про эту вещь, чтобы хозяева думали, что она пользуется спросом и закупали её. Здесь можно увидеть сразу две стратегемы: Первое извлечь нечто из ничего. Создать видимость спроса и получить прибыль. Второе ловить рыбу в мутной воде. Зарабатывать, создавая искусственный ажиотаж. Ажиотаж это мутная вода, так как зачастую никто до конца не понимает, откуда он возник и почему вдруг стало нужно хватать какой-то конкретный товар. Рыбы, естественно, является прибыль. Конечно, можно идти традиционным путём, рассказывать покупателям о преимуществах товара, делать скидки, но это займёт время. Опять же, если ваш продукт новый, то покупатели сначала будут к нему относиться настороженно. А создание ажиотажа позволяет распродать товар быстро. Здесь эксплуатируются две черты человеческого характера: стадный инстинкт и любопытство. Есть китайская пословица: "Зарабатывай там, где шум, отдыхай там, где тишина". А вот другой пример ловли рыбы. Одна китайская компания Многие о ней слышали, но она мне не заплатила за рекламу, поэтому не буду говорить название. Производила мобильные телефоны с модным дизайном и многочисленными функциями. Они быстро стали популярны среди отдельных групп молодежи. Каждый год-два фирма выпускала новую модель, которая отличалась от предыдущей. При этом сообщалось, что количество телефонов ограничено, например, 30 тысячами штук. Это означало, что если не приобрести гаджет прямо сейчас, то его раскупят и придется пользоваться устаревшей моделью. В итоге даже те, чей старый телефон был еще вполне приличным, бежали за новым. Обладание новым модным гаджетом создает у пользователя иллюзию собственной избранности и принадлежности к элите. Хотя вполне вероятно, что на самом деле число выпускаемых телефонов было куда больше, например, 100 тысяч. Из-за искусственного нагнетания ажиотажа эта компания получила существенно более высокую прибыль чем при обычной модели сбыта продукции. К слову, мне доводилось общаться с миллионерами, и китайскими, и иностранными. Самое интересное, у каждого из них почему-то были очень простые кнопочные телефоны. В ответ на мой вопрос они говорили примерно одно и то же: надо соблюдать информационную гигиену, поменьше времени проводить в интернете и не отвлекаться на переписку в мессенджерах. А может, они просто не идут на поводу у новомодных веяний и не позволяют себя поймать? И еще один пример из области торговли. Семья дяди моего знакомого торговала рисом. Однажды у них образовались запасы урожая предыдущего года. Их надо было распродать до начала лета. Потом все стали бы покупать злак нового урожая. Чтобы быстро решить эту проблему, дядя моего знакомого распространил информацию о том, что в его магазинчик поступила новая партия риса. Но покупатель за раз может приобрести только три дзиня. Дзинь традиционная мера весов в Китае, равная половине килограмма. Как только на дверях магазина вывесили такое объявление, перед ним выстроилась длинная очередь. Самое интересное, что в ней оказались даже те, кому рис был не нужен, они просто решили немного запастись на всякий случай. Некоторые особо продвинутые соседи дяди обратились к нему с просьбой придержать немного злака для них, чтобы купить его из-под полы. В сфере общепита тоже часто можно увидеть применение стратегемы ловить рыбу в мутной воде. По моим наблюдениям, многие при выборе ориентируются на число посетителей в том или ином кафе. Если в этом месте много людей, значит, там вкусно готовят. А если мало, то невкусно и идти туда не следует. Китайские предприниматели прекрасно это знают и всеми силами стараются создать видимость полной посадки в своих заведениях. Рестораны Поднебесные обычно имеют два этажа. На первом располагается общий зал со столами, а на втором отдельные кабинеты. Кабинетами пользуются те, кто не хочет сидеть в общем зале. Чаще всего это шумные компании, большие семьи или наоборот, те, кто жаждет тишины и приватности. Считается, что приём гостей в кабинете подчёркивает статус принимающей стороны и демонстрирует уважение к клиенту. В китайских ресторанах Москвы использование кабинетов тоже практикуется. При желании каждый может попробовать, однако следует соблюдать пару простых требований. Во-первых, надо сделать заказ на определенную сумму. А во-вторых, за пользование кабинетом может взыматься почасовая плата в размере 1-2 тысяч рублей. Владельцы распоряжаются включать свет на втором этаже, даже если в кабинетах никого нет. Чтобы создать ощущение наполненности ресторана и привлечь больше гостей. Если хозяин заведения ужинает в нём с семьёй или, например, сотрудники в нём обедают, то обычно они садятся за ближайший к двери стол в зале первого этажа. Это делается для того, чтобы прохожие с улицы думали, что бизнес ресторана идёт хорошо. И если в будущем им надо будет организовать банкет или просто захочется поужинать вне дома, они отдадут предпочтение этому заведению. Однажды я видел подобный ход в парке аттракционов в Харбине. Там на аттракционах сначала катались те, кто ими управлял и продавал билеты. Посетители парка замечали движение, подходили, наблюдали и покупали билеты. Таких примеров много. Скажем, в электронной торговле есть такая особенность, как рейтинги. Интернет-магазины располагаются в рейтинге в соответствии с числом заказов, объёмом продаж и другими показателями. Также существует опция поиска товара искать по популярности. Многие владельцы магазинов продают товар сами себе, чтобы подняться в рейтинге или раскрутить не самую ходовую позицию. Один человек открыл чайную, место, где можно продегустировать разные сорта этого напитка. В подобных заведениях очень колоритная обстановка. В них часто можно увидеть особенную мебель, например, в древнекитайском стиле. Там обязательно играет классическая китайская музыка. Официантки всегда одеты в ципао. Люди, которые туда приходят, получают массу эстетического удовольствия помимо распития чая. Дело очень выгодное, но и конкуренция велика. Поэтому в первые дни открытия хозяин заведения постарался создать толпу из посетителей, которые стояли у входа и ждали своей очереди. Сначала эти жаждущие чая были в основном друзьями хозяина, но параллельно он запустил рекламную кампанию Каждый пришедший в первые дни получал бесплатно чашку молочного улуна, очень модного на тот момент. Те же, кто размещал информацию о чайной в соцсетях, в течение месяца могли пить молочный улун за полцены. Так обычные прохожие становились клиентами. Если бы на дверях просто висела реклама, не факт, что она кого-нибудь бы удивила. А когда стоит толпа, то всем кажется, будто в заведении предлагают что-то хорошее на выгодных условиях поэтому очередь желающих попасть в чайную стремительно росла. Идея неплохая, но тут надо помнить о соблюдении баланса инь и ян. Люди в очереди ждут, то есть не предпринимают активных действий, поэтому они относятся к инь. Официанты, повара, консультанты и весь коллектив чайной активно работают, поэтому их можно отнести к ян. Если ян не будет по скорости равен инь, То есть не будет обеспечено своевременное обслуживание клиентов. Многие потенциальные посетители, постояв в очереди больше получаса, предпочтут пойти дальше. Хотя чем дольше стоишь, тем больше хочется попасть внутрь. Другими словами, владелец чайной должен иметь хорошую команду по обслуживанию клиентов, чтобы последних не постигло разочарование после посещения его заведения. В противном случае может получиться обратный эффект. Гости напишут отрицательные отзывы в социальных сетях. Сейчас многие компании из России и стран СНГ пытаются выйти на китайский рынок с продуктами питания, но зачастую совершают ошибку. Они ведут бизнес слишком прямо, без интриги. В результате не выдерживают конкуренции с мощными игроками, которые давно работают на рынке Поднебесной. Нашим компаниям следует придумать легенду и создать видимость эксклюзивности своих товаров.